Глава пятая. Вика стояла под дверью и подслушивала. Нет, она вовсе не собиралась это делать. Когда они с папой вернулись в форпост, крайне недовольные рыцари Тумарья увели спасенного, предварительно одарив Вику такими взглядами, будто она совершила ужасное преступление. И девочка решила спрятаться в своей комнате. Не хотела она больше бродить по сказочным залам и исследовать новые уголки. Что толку во всей этой красоте если те, кто живет в ее окружении, некрасивые внутри. Вика не пошла на обед, не ответила, когда кто-то постучал в двери ее комнаты, не появилась к полднику и пропустила ужин. Но когда за окнами окончательно стемнело, а в коридорах стихли все звуки, она решила выбраться на разведку. Ей хотелось найти спасенного мужчину, чтобы узнать, как он себя чувствует и что сделали с ним совсем не обрадовавшиеся его появлению рыцари Тумария. Звуки разговора Вика услышала, когда проходила по одному из устланных пушистыми коврами коридоров и едва узнала голос папы, сразу застыла, и никакая сила не могла сдвинуть ее с места. Вика все еще не оставляла надежды, что, возможно, ее впечатления о папе ошибочны. Вдруг в разговорах с другими людьми он все-таки показывает себя с другой стороны, такой, которая Вике понравится, а ей так хотелось, чтобы папа ей понравился. «Ты должен забрать у нее кулон!» — раздался незнакомый голос, и девочка, кажется, перестала дышать в ожидании того, что скажет папа. Мгновения утекали одно за другим. А вместе с ними и надежда на то, что сейчас случится то, чего она так долго ждет. Она, наконец, увидит того папу, который ее восхитит. «Как?» — наконец раздался ответ. Вика почувствовала себя, словно проткнутый шарик, из которого с шипением вырывается воздух. Папа даже не попытался спорить. Правда, он и не согласился, но все равно это вовсе не то, что она надеялась услышать от него в такой ситуации. «Как хочешь», — нетерпеливо ответил незнакомый голос. «Уговорами, лестью, обманом или по-хорошему, мне все равно. Главное не силой. Ты знаешь, что забрать осколки из рук избранных силы не удается». «Ага, значит, они все-таки сочли меня избранной, пусть и с маленькой буквы», — отметила про себя Вика. Но сейчас это открытие ее ничуть не обрадовало, ведь на кону стояли куда более серьезные вещи. «Нам нужен этот осколок», — продолжал голос невидимого Вики-рыцаря. «Ты же сам все видел. Его нельзя оставлять в ее руках. Кто знает, чего еще она может натворить». «Почему я?» — спросил папа. И снова совсем не тот ответ, которого Вика ждала. «Да потому что она тебе доверяет!» — воскликнул рыцарь. «У тебя больше всех шансов забрать у неё осколок по-хорошему!» «Она совсем меня не знает». Смысла подслушивать дальше не было. Викино мнение о папе этот разговор уже явно никак не изменит. А про рыцарей Тумария теперь и так всё понятно. Они будут пытаться забрать у неё кулон, и уже без всяких проверок на избранность, не дожидаясь, когда в форпост принесут другие осколки сердца. «Нам срочно нужно бежать, Ванилька!» едва слышно сказала Вика и тихонько отступила от двери. Вика не хотела, чтобы ее кто-то заметил, и потому, возвращаясь в свою комнату, впервые воспользовалась одним из служебных коридоров. До этого она в них не заглядывала, ведь гостям замка, как сказал ей папа, ими пользоваться не положено. В отличие от парадных холлов, эти переходы были абсолютно голыми и пустыми. Но в них было чисто и светло. Словом, совсем не так плохо, как Вика себе новоображала, видя, как рыцари обращаются с прислугой. В стенах коридора было множество дверей, вероятно, комнаты горничных, поваров и лакеев, и разные служебные помещения. Вика, быстро не задерживаясь, шла по коридору. Да и негде тут было задерживаться. но когда она услышала доносящиеся из-за одной двери звуки невнятной мольбы и плача, она не могла не остановиться. Дверь, ничем не отличавшаяся от остальных, была неплотно прикрыта, и Вика, разумеется, заглянула в щелочку. За дверью находилось просторное помещение, и Вика сразу поняла, что это оружейное, ведь повсюду лежали луки, стрелы, копья, щиты и рыцарские доспехи. Посреди комнаты стояло высокое деревянное кресло — позади него тянулась длинная очередь слуг, а на кресле сидел один из мальчишек, которого вика не раз видела вычищающим камины. рядом с ним стоял один из рыцарей тумарья и держал прозрачную колбу с отходящим от нее в сторону словно у чайника длинным носиком. Рыцарь поднес носик к рту мальчика и тот послушно в него дунул в прозрачную колбу полились тонкие струйки света. «Сильнее!» — потребовал рыцарь. Мальчик послушно дохнул еще раз и еще до тех пор, пока его дуновения перестали создавать внутри колбы свет. «Мало!» — недовольно проворчал рыцарь и махнул рукой, прогоняя мальчика с места. Тот покорно соскользнул с деревянного стула, отошел в сторонку и тихонько заплакал. А его место на кресле — уже занял следующий в очереди. Рыцарь тем временем аккуратно слил яркий свет из колбы в отдельный прозрачный кувшин полный сияния. Вика еще раз оглядела оружейную и увидела еще один такой же полный кувшин в дальнем углу помещения. Два рыцаря Тумари аккуратно макали в него древки толстых стрел, а когда доставали, их наконечники светились. Вика узнала те самые снаряды, которыми рыцари Тумария стреляли по монстру. Вика прижала ладони ко рту, чтобы сдержать вскрик ужаса. Она оказалась права в своих предположениях. Снаряды и впрямь были заряжены счастьем. Только она и подумать не могла, откуда рыцари берут это самое счастье. А они, оказывается, вытягивают его из челяди. Можно подумать... Как будто услуг тут такая уж веселая, радостная жизнь, чтобы поставлять много счастья для снарядов. Но рыцари забирали даже те капли, которые получалось накопить. Захлопнув дверь в свою комнату, Вика тяжело опустилась на покоролевски роскошную кровать. И на девочку накатила тяжелая усталость. Что же это такое? Она постоянно бежит. То от кого-то, то за кем-то. и всё никак не нагонит то, что ей надо. А когда думает, что наконец-то нагнала, вскоре понимает, что ошиблась, и это совсем не то, что ей было нужно. Взять хотя бы рыцарей Тумария. Какое разочарование! А папа? Да, Вика и не думала, что встретит его, но когда это случилось, решила, что её бега закончились. Вот он, тот человек, который позаботится о ней, снимет груз с ее плеч решит все проблемы. А что она в итоге получила?» Серебристые лучи луны пробирались сквозь неплотно задернутые портьеры на окнах и скользили по спальне, создавая тут и там причудливые тени и складываясь в абстрактные картины на стенах. Глядя на них, Вика вспомнила портрет мамы, нацарапанный узником камеры номер 23 в тюрьме Куузы, и грустно вздохнула. Тот, еще незнакомый папа, нравился Вике куда больше, чем папа, которого она встретила. Ванилька потерла спинкой о ноги девочки, и Вика заставила себя собраться. Мечта права. Сейчас не время грустить. Сейчас надо действовать. Прямо сейчас. Ни медля, ни минуты, потому что утром, может быть, уже слишком поздно. Вика взяла рюкзак, проверила, на месте ли чудес-сказка, перекинула лямку через плечо и оглядела сказочно красивую, самую что ни на есть принцессовскую спальню, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Хотя что она могла забыть? У неё с собой почти не было вещей. Ванилька взлетела и опустилась на рюкзак. Вика расстегнула замок, и мечта тут же нырнула внутрь. Девочка погладила её по головке и застегнула молнию. Всё, вот теперь она готова. Снова идти коридорами прислуги Вика не рискнула. К счастью, окутанные таинственным полумраком холлы форпоста пустовали, и потому весь путь через замок Вика проделала совершенно беспрепятственно. Ей даже не пришлось ни от кого прятаться. А вот когда впереди показался выход, девочка сразу же заметила две фигуры, белеющие в темноте. Рыцари стояли на страже. Было странно испытывать разочарование, ведь Вика понимала, что, скорее всего, у дверей будет охрана. Но девочка всё равно была разочарована. Наверное, где-то в глубине души она всё же надеялась, что ей повезёт и удастся совершить побег легко и без помех. Что ж, надо придумать, как незаметно прокраситься мимо рыцарей. В голове ещё не успели появиться даже намётки плана, как вдруг откуда-то из глубины замка донёсся звук, крайне похожий на взрыв, за которым последовал поистине громовой грохот. Казалось, что где-то там рушится небоскреб, не меньше. Рыцари, стоявшие в карауле, переглянулись и, не сговариваясь, понеслись к источнику шума. Захваченная врасплох оглушительным грохотом, Вика потеряла несколько драгоценных секунд, прежде чем сообразила. Вот он, ее шанс! Выход остался без присмотра! Не теряя больше ни мгновения, Вика со всех ног понеслась к дверям, надеясь, что они не заперты. Толчок! Удар в спину! И Вика вдруг оказалась на полу. В первое мгновение она подумала, что должно быть двери закрыты, и она просто с размаху в них влетела. Но нет, что-то же ударилось в нее сзади. Тут она увидела, что рядом полу лежит кто-то еще, кто-то не в белоснежном плаще. Этот кто-то с трудом сел, потер лоб, а затем недовольно зыркнул на Вику и проворчал «Чего под ногами потаешься?». Вика испуганно вскочила и тут узнала того самого мужчину, которого они с папой отвоевали у Тумарья. значит, с ним все хорошо. Какое облегчение! А то после увиденного вооруженной воображение Вики уже нарисовало картины того, что с ним могли сделать рыцари Тумарья, и они были одна, а другой мрачнее. «С вами все в порядке!» обрадованно воскликнула она. Мужчина встал с пола и удивленно на нее посмотрел. И Вика поняла, что это она его знает, а он-то ее не помнит, ведь он был одурманен сначала Тумарием, А потом с снарядами рыцарей. В иной ситуации Вика бы обязательно представилась и осведомилась о состоянии здоровья, но прямо сейчас было недовежливости и разговоров. У нее вообще-то побег в разгаре, и кажется, не у нее одной. Какое еще может быть объяснение тому, что делает глубокой ночью возле выхода из форпоста спасенный ею незнакомец? Грохот в глубине коридоров начал стихать, и Вика поняла, что время, которое подарил ей внезапный взрыв или что это там вообще было, истекает. Девочка обратила всё своё внимание на ворота и увидела, что они закрыты на массивную задвижку. Она оказалась очень тяжёлой, и откинуть её получилось только с помощью незнакомца. Ворота распахнулись, Вика выбежала наружу и, не останавливаясь, помчалась по мосту. Позади раздались тяжёлые шаги. Вика обернулась, страшась увидеть погоню, но там был только все тот же незнакомец, бежавший за ней по пятам. Поймав ее взгляд, он усмехнулся. Короткий мост через ров закончился очень быстро, а прямо за ним начиналась плотная стена Тумарья, и Вика непроизвольно замедлила шаг. Мужчина бросил взгляд через плечо, проверяя, нет ли за ними погони, а потом перешел на шаг. «Ты ведь не можешь быть темноходом», сказал он Вике с ноткой недоверия. «Я и не темноход», — ответила девочка и вздрогнула, когда в нос ударила невыносимая вонь. Значит, они пересекли тонкую стену невидимого купола, закрывающего форпоста Тумарья. Ну, всё. Теперь ничего не остаётся, кроме как шагнуть вперёд и надеяться на то, что каким-то чудом она выйдет на другой осколок. Сама. «И куда ты, скажи, на милость собралась?» — спросил незнакомец, хватая Вику за предплечье за миг до того, как она готова была погрузиться в тумарьи. «А вы как думаете?» <просил> — ответила Вика и попыталась выдернуть руку, но у нее не получилось. «Здесь вариантов как бы совсем немного, а времени совсем мало». «Это да», — хмыкнул мужчина и вдруг внимательно всмотрелся в ее лицо. «Мне кажется, или я тебя где-то видел?» Это я вытащила вас из тумарии, когда вы вывалились под стенами форпоста. А теперь отпустите меня. Мне нужно уходить, пока нас не поймали. А я-то гадал. С чего это я вдруг оказался в замке рыцарей? Они же в жизни не протянут руку помощи, — воскликнул мужчина. Вику он так и не отпустил. Со стен донеслись первые крики. Вика резко дернулась, снова пытаясь вырваться. И снова бестолку. «Бывала раньше в Тумарье?» — деловито спросил мужчина. «Да», — ответила Вика. «Ну, посмотрим», — вздохнул он и, не ослабляя охватку, резким движением бросился в Тумарье, утягивая Вику за собой.